Глава одиннадцатая. Или как нужно хлопать дверью. Часть первая. «Жахнет?» — едва уловимым шепотом уточнил я. «Если жахнет, то ты, и половина комплекса, об этом даже не узнает. Вас распылит на атомы. Так что хватит задавать глупые вопросы, лучше придержи вот этот проводок». Я послушался и осторожно придержал провод пинцетом, чтобы он не коснулся того места микросхемы, над которым с паяльником колдовал артефактор. Работа над прототипом изобретения находилась на завершающем этапе. При всем при этом я не имел ни малейшего представления, что конструировал Чунаев. Нет, он мне честно показал все схемы, и я вместе с ним собирал устройство. но единственное, что сумел понять, это являлось дополнением к наручу. Но вот что делал Девайс, оставалось для меня тайной. Рабочая часть паяльника виртуозно танцевала на тончайшей поверхности микросхемы, соединяя кровоток энергии и плоть машины. И это при том, что любое неверное движение и работа не просто будет испорчена, но разбушевавшаяся силы технологий уничтожит не сумевших удержать ее. «Несуществующий!» — рев моря и удар дверью слились в единый грохот. Тебя к мисс То, что у меня не дрогнули руки, — настоящее чудо. А вот несколько моих нервов с явным звоном лопнуло, и я, выждав еще несколько секунд, пока все не будет намертво припаяно, аккуратно убрал инструменты и с улыбкой обернулся. «Будь добрый, иди в жопу!» С максимальным благодушием заметил я и пошел менять инструмент. «Ты чего, охренел?» Мор даже впал в ступор. «Это же приказ!» «Меня задолбало, что мисс Спектр гоняет меня туда-сюда, как вшивую собаку. У этой дуры семь пятниц на неделе. Меня сюда перевели всего три дня назад. И мне тут нравится. Если мисс Спектр так надо, то пусть приходит сама. А если нет, то пусть увольняет». «Ты совсем сбрендил, стажер?» Потому как раскраснелось лицо Мора, я понял, что мне удалось его знатно выбесить. «Тебе сказали идти, ты идешь». «Никуда не иду», — решительно обрубил. «Если тебе нравится, чтобы тебя гоняли, то я сказал, куда тебе идти. Ну а у меня здесь работа». Мор слушать меня больше не захотел, а попытался ухватить за плечо. Я немного дернулся, и яростный порыв обратился ударом кулака прямо мне в скулу. Удар не сильный, едва ощутимый, но из разбитой губы на белый халат закапала кровь. «Ну вот и отлично!» И одним движением утер кровавую юшку от мной же самим прокушенной губы. «Теперь у меня достаточно материала, чтобы передать в бюро внутренних расследований. Артефактор подтверди!» «Видео с камеры на руке имеются!» Мгновенно откликнулся тот. «Какого черта?» Мор не успевал за происходящим, поэтому не знал, злиться ему, пугаться или как-то иначе реагировать. «Ты же сам!» «Ругал начальство?» спокойно уточнил. Ну, законом это еще не запрещено. Не выполнил приказ? Так я еще и не успел ничего сделать. А вот рукоприкладство зафиксировано всеми наручами. И оно очень не одобряется. Плюс к этому можно приложить данные о нашем совместном деле против тотема с моментом уничтожения существа вместе со мной. Да и то, как ты преследовал мою девушку в сети, явное превышение полномочий. И это, как минимум, приведет к проверке. Я тоже могу помочь. Стоит лишь немного подредактировать данные, протянул артефактор. Наруч мора я, конечно, не взломаю, но внешних свидетельств будет достаточно. Наши с несуществующим наручи плюс камеры в лаборатории. Артефактору даже не пришлось заканчивать многозначительную речь. Все сказала ехидная улыбка. Артефактор, прорычал он. И в его взгляде я увидел, как слухи о компьютерных способностях артефактора превращают банальный блеф в истину. «Не нужно», — покачал головой, — «правда на нашей стороне. Мору придется ответить за свою глупость». «И зачем это тебе, несуществующий?» Задал правильный вопрос мой бывший напарник. «Вы не захотели принять меня по-хорошему, поэтому покажу, что я умею работать своими методами». И теперь ты мне поможешь, если не хочешь отстранения и внутреннего расследования. Многого не прошу. Не мешайся. Дурак. Даже без злобы, лишь с превосходством бросил Мор. Может, меня ты и подловил сейчас, но других не выйдет. Одиночка среди критиков быстро сдохнет. Лучше бы научился играть по правилам. Может быть, пожал я плечами, в чем-то даже согласный с Мором. Но я все же рискну. И да, потом можешь рассказывать о случившемся сколько хочешь, только не забывай упоминать, что я не лезу первым. Но то, как со мной обращаются, помню. Скинув халат, я обернулся у дверей. А теперь пошли к мисс Спектр. Весь путь по коридорам и через галерею я беспощадно зевал и тер глаза. Как-никак за последние трое суток спал в общей сложности около шести часов. Единственное, что меня держало на ногах, — это упрямство и ударная порция магии из купола. Только благодаря ей я смог сегодня стоять на ногах и дышать полной грудью, не говоря о том, чтобы совершать сложные и точные действия. И плата в виде легких фантомных болей — суще мелочь. Вот только сонливость отступила, стоило нам войти в кабинет мисс Спектр. От начальницы буквально на физическом уровне веяло яростью — концентрированной и хорошо упакованной под маску невозмутимости яростью, которая, если только найдет слабину, выжжет все, до чего дотянется. «Ты общался с глаголом в последние сутки?» — сходу строго вопросила мисс Спектр. Я ожидал несколько другого вопроса, но все же совершенно спокойно заявил. «Да, вчера ночью он ко мне пришел и просил помощи». «Вчера ночью?» — лицо мисс Спектр пошло красными пятнами, Но тон то оставался ровным и почему-то не сообщил об этом. Как-то не сообщил. Докладную записку с приложенной записью наруча я положил на стол вашему секретарю еще сегодня утром. Удивился, не скрывая наигранности. Я не врал. Вот только положил ее в тот момент, когда секретарь отсутствовал. И причем в такое место, где ее можно будет найти только при тщательной уборке. Но это мелочи, которым, даже просматривая видео с глазного нерва, не придерешься. Я хотел выиграть пару дней, но теперь приходилось корректировать план на ходу. Поэтому задумчиво добавил. Хотя не пойму, почему я должен докладываться? Никаких приказов или даже распоряжений на этот счет не было. Не хитничай мне тут, несуществующий. Мисс Спектр уже отбивала на наручи какое-то сообщение и более чем уверен, сейчас мою записку ищут все в приемной. Докладывай, что произошло. Если в двух словах, то глагол похитил меня. Я не очень-то и сопротивлялся, так как хотел выяснить его планы, и не смог бы, если по чести. Глагол протащил меня через ряд аномальных локаций, чуть не угробив. Затем попытался уничтожить мир моей книги. Я был против, и он меня избил до полусмерти, после чего бросил умирать. «Что-то ты не особо выглядишь умирающим!» Мор не сдержал насмешки. «Все подробности в отчете, да и на записи с наруча можете увидеть. Только скажу, что меня спасла питомица глагола — киберзмея Брауни!» Пожал я плечами, ибо в этой части скрывать мне было нечего. «Все никак он не успокоится, дурак!» Не то пробормотала, не то прорычала мисс Спектр, что-то изучая на наруче. Похоже, мой отчет в кратчайшие сроки нашли. Как моя начальница сумела изучить почти две дюжины листов мелкого шрифта, да еще и видео длиной почти два часа за десять минут, для меня загадка. Однако при изучении ею материалов я видел на лице начальницы весь спектр эмоций, и то, что я наблюдал, мне определенно не нравилось. Чем дольше она работала с данными, тем спокойнее становилась. Более того, когда мисс Спектр подняла на меня взгляд, в нем читалось удовлетворение и даже гордость. «Молодец, несуществующий. Ты хорошо поработал». Проявил себя как настоящий оперативник. Уверенно держался. Сумел захват с помощью обещания превратить в спланированную операцию. Изучил противника и выманивал у него информацию. Хотя твои самоубийственные попытки бороться и использовать обратную одержимость Крайне сомнительны, но это заслуживает понимания. От слов мисс Спектр, а главное тона полного уверенной благожелательности, я на миг даже растерялся, затем едва сдержался, чтобы не рассмеяться в голос Мисс Спектр должна считать меня полным идиотом, если верит, что я куплюсь на это представление и от хвалебных речей растаю. Я еще не успел забыть, что куда за меня в прошлый раз чуть не выгнали. А начальница продолжала, причем я уже примерно знал ее мысль. «Должна признать, мы недооценили твой потенциал, несуществующий. Однако мы умеем признавать ошибки. Тебе нечего делать в лаборатории или в отряде быстрого реагирования. Ты должен вернуться в оперативники. Но в этот раз по всем правилам. Ты наверняка уже понял, что своеволие может убить, а в команде всегда можно найти помощь и команда Мора сможет тебе в этом помочь. Я разгадал план мисс Спектр. Он оказался не так сложен, нежели я предполагал сослать меня на самое дно, чтобы показать мою некомпетентность, а когда промаринуюсь достаточно, ну или не понадоблюсь, тогда позвать и, сделав великое одолжение, вернуть вреды критиков по своим правилам. Но я оказался настолько наглым, что спутал планы со спецотрядом, сумев найти подход к работе. И в лаборатории устроил бы то же самое через пару дней, если бы они не выдернули меня, каким-то образом узнав о произошедшем. Они в общей сложности и на неделю меня сослать не сумели. И теперь хотят меня вернуть, пока все окончательно не провалилось. Сделать хорошую мину при плохой игре. «Нет, мисс Спектр, я против» тем более вновь брать его в мой отряд, за время его отстранения я лишь удостоверился в некомпетентности несуществующего, решительно заявил Мор, бросив на меня полный пренебрежения взгляд. Демонстрация, что его не пронять никакими угрозами, так и сверкнувшим недовольством взглядом мисс не Спектр. Собственно, то, что я ожидал, сыграть на гордость этого старого служаки оказалось несложно, хотя и другой результат мне бы не повредил. «Полностью поддерживаю Мора», — решительно заявил я, чем окончательно сломал парадигму присутствующим. «За прошедшую неделю я понял, что не подхожу для оперативной работы, и мне вполне уютно в лаборатории. Мы с артефактором сработались лучше, чем с кем-либо в этой комнате. И в течение недели закончим один проект». — Несуществующие не нужно этого ребячества, — с понимающей улыбкой оборвала меня мисс Спектр. — Твоя роль — быть оперативником. Ты на это заточен. И если сейчас откажешься, то больше шанса уже не представится. Не дай гордости убить свою карьеру и мечту. Это был бы идеальный момент согласиться. Пойти правильной, разумной дорогой. Вот только я никогда не отличался разумностью по уровню елея в голосе понял, им что-то нужно от меня, что-то такое, что способен дать только я, именно поэтому меня обрабатывают. Всего лишь предположение, но я все равно решил поставить на него, раз уж играю в абанк. Надеюсь, моя нелюбовь к азартным играм не подведет меня. Я отказываюсь, отчеканил И, видя, как в благодушных глазах мисс Спектр разгорается пламя, а морщинки у глаз заостряются, предупредил удар. И если вы попробуете пригрозить мне увольнением, то с удовольствием подпишу заявление. Но если вам от меня действительно что-то нужно, то говорите, и мы это обсудим. Ты совсем страх потерялся, Аллаго! С угрозой, но при этом и столикой уважения надвинулся на меня мор. Это должно было выглядеть грозно, особенно с учетом повеявшего от него холода и заклубившейся вокруг ледяной крошки. Но вот брюшко портило весь вид. «Ты нужен глаголу», — решила больше не ломать комедию мисс Спектор, вновь быстро просчитав ситуацию. «Он хочет сотрудничать с критиками и заключить сделку на поиск янтарной комнаты, но при условии, что ты будешь в составе комиссии». Он доверяет только тебе и без тебя не хочет сотрудничать, даже несмотря на возможность провала контракта. Похоже, спасая свой мир ценной жизни, ты сумел его заставить себя уважать. Глагол всегда слишком ценил, создаваемый верой». Вот тут уже настала моя очередь удивляться. Глагол последовал совету, не взначай брошенному мной. Более того, почему-то и я ему нужен. Это после того, как он меня бросил подыхать. Однако я постарался удержать маску невозмутимости на лице. Мисс Спектр явно хочет заполучить глагола. Поэтому готов разыграть карту в виде меня. Грех этим не воспользоваться. Я готов помочь. Кивнул, просчитывая при этом вероятность своего выживания, а также как мне свалить, когда все же станет жарко. А то, что станет, не сомневался. Но мне нужна будет ответная услуга. «И чего ты хочешь? Вновь стать критиком-одиночкой?» — с пренебрежением уточнил Мор. «Это бессмысленно. Чтобы вы через неделю вновь меня понизили. Это в лучшем случае?» Я улыбнулся, хотя уровень опасности, которым веяло от мисс Спектр, был такой, что позвоночник уже ссыпался в трусы, а держался исключительно на своей непробиваемой тупости и наглости. «Я хочу перевода обратно в редакторы, в свое отделение». «Хочешь на место своего шефа?» — вкратчиво уточнила мисс Спектор. «Нет, обычным редактором Веры. Там я буду на своем месте, в отличие от всего этого». Широким жестом обвел помещение вокруг. «Ну, хоть кто-то признает, что не вывозит. А то обычно все вокруг козлы и критики дают невозможные поручения». Вот тут мое уважение несуществующий. Со смесью злорадства и надменности, а также глубоко похороненной искоркой искренности, отметил Мор. Думай, как хочешь, мне плевать. Хоть глагол ему да, креткостный, но я, кажется, понимаю, почему он решил свалить из этой дыры. Да, уважаемый слушатель, я решил порвать с критиками. Это был не блев. «Возможно, не самое практичное решение, но сейчас лучше отступить, чтобы не потерять себя. Я увидел достаточно, чтобы понять, меня и дальше будут пытаться сломать. И критики довольно большая организация, так что у них может и получится. И я готов признать свою слабость и ошибки, поэтому лучше уйти». «Что же, не стану скрывать, очень жаль», — протянула мисс Спектор, пытаясь содрать с меня скальп взглядом. «Но я готова согласиться с такими требованиями, при условии, что после дела мы с вами поговорим вновь, и ваше решение не изменится». «И что же вы хотите сделать во время дела?» — не стал я реагировать на условия. «С приманкой в виде меня выманите глаголы и захватите в плен по множеству обвинений?» «Вам бы этого хотелось в отместку за попытку уничтожить вас и ваш мир?» — вкратчиво уточнила мисс Спектор но, не дождавшись моей реакции, продолжила. «Отнюдь. Мы хотим честно помочь глаголу с поисками янтарной комнаты, предоставив недостающие элементы и людей для защиты от разбушевавшихся жнецов веры». «Они тоже ожидаются?» — не уточнить. «Могут появиться. Последние несколько операций курировал личный кошмар, ментально контролируя подопечных и выжег мозг тем, кто попал к нам в руки». В любом случае по предварительной договоренности, кроме вас двоих, на встречу направится еще отряд оркестра. Выждав пару секунд и удостоверившись, что я доволен ответом, мисс Спектор продолжила основную мысль: за помощь глагол передаст в наше ведение все остальные артефакты, найденные во время операции, а сама янтарная комната будет находиться под нашим контролем до передачи заказчикам. И после вы его арестуете. Я чувствовал, что меня заело, и это ненормально, но не мог ничего с собой поделать. — Если это так тебя волнует, то нет, — вздохнула с легким раздражением мисс Спектр. — У нас с глаголом имелись противоречия по способу ведения дел, и во время этого мероприятия я хочу доказать, что наши методы изменились, и теперь мы вновь можем сотрудничать. — Что бы ты ни думала о критиках, мы заботимся о своих людях. «Даже о бывших и тех, кто этого не желает видеть». «Ну да, и он, и вы готовы ради благих намерений пойти на любую подлость». Не удержался, а мысленно добавил, «А вот мне нужно было требовать гарантии выполнения обещания, а то арестуют вместе с глаголом». Но вместо этого я сказал другое. «И в чем же суть задания? Вы так и не объяснили детали». «Скажи, что та хрень, которую мы собирали в лучших традициях приключенческой фантастики, уже готова, и это, как минимум, телепорт, способный вытащить из ада!» Примерно с таким криком я ворвался в лабораторию. «С чего вдруг такой переполох?» Артефактор оторвался от экрана, где проводились какие-то симуляции. «Через 15 минут я отправляюсь на миссию в качестве оперативника». И я на 85% уверен, что согласно плану мисс Спектр мне оттуда не вернуться живым. Я метался по лаборатории как ненормальной, собирая оборудование, которое, как полагал, могло пригодиться в предстоящей вылазке. Лабораторию изучил неплохо, но вот оружие тут не имелось, а брони на уровне силовых групп изначально не водилось. «Я сумел выторговать, чтобы ты стал моим сопровождающим из информатория». Но мне нужен экстренный способ отхода, когда все пойдет плохо. Так в чем проблема? Если я правильно помню устав критиков, то там специально прописано, что на наручи у вас должны быть репродукции минимум трех картин, чтобы при необходимости уйти через них. Создаете проекцию на ближайшей поверхности и уходите. Самый умный? Это почти никогда не работает. Как бы хорошо ни было качества, Не стоит забывать, что картины эти виртуальные, а чем больше различий с первоисточником, тем больше веры она жрет. Например, мои, я спроецировал над наручем копию картины, которая была больше похожа на мешанину красок, а не на произведение искусства, нацелена на мой дом и жрет одну единицу рабочей веры. Вот только обычно она требуется или когда веры уже нет – или когда вокруг тебя такое ее поле, что наручи сбоят, а любое новое искажение тебя просто разорвет. То есть они не работают как раз в экстренных ситуациях? Места и сущности, с которыми вы непосредственно работаете? Другие миры, аномальные существа и все в таком роде. Вот именно. И это я молчу о том, что если стану сильнее, то даже призрачные шансы использовать картины пропадет. И, поймав недоуменный взгляд артефактора, пояснил. Сильный критик сам по себе создает вокруг себя искажение веры. Чем сильнее критик, тем через меньшее количество картин он может пройти. Думаешь, почему во время разборок с Богом к нам не прибыли критики вовремя? В нашем захолустье банально не нашлось ни одной хоть сколько-нибудь знаменитой картины. Они известные не выдерживают запаса веры даже оперативных групп. «Не говоря о ком-то, вроде мисс Спектр». «Но она же ходит через галерею?» – удивился артефактор. «Да, потому что там собрана куча картин, и общее поле веры усиливает их. Но вот вернуться через них она сможет только из другой подобной галереи или через другие миры, достаточно стабильные, чтобы выдержать ее силу. Если критики за годы и нашли способ безопасно путешествовать из аномальных мест...» то у меня уровня доступа для него не хватает узнать. А мне он нужен. Но давай вернемся к нашему изобретению. Револьверы с тройным боезапасом. Бронежилет с разгрузкой. В разгрузку гранат, причем чем больше разновидностей, тем лучше. Никогда не знаешь, с чем придется сталкиваться. Несколько миниатюрных дронов-разведчиков. Не знаю зачем, но лишними не будут. Несколько ножей, на всякий случай. Что еще можно взять? Были бы зелья, запасся, Или, может, успею забежать к алхимикам? Тогда хорошая новость. Прибор готов. И в подтверждение слов артефактор продемонстрировал не только собранный, но и закрытый обшивкой небольшой модуль, который должен присоединяться к наручу. Вот только внешний вид не внушал уважения, заставляя вспомнить велосипедный отражатель. Однако он нужен не для телепортации а для стирания мимолетной веры». «Хм, круто, наверное». Честно, не понял гордости, с которой вещал артефактор. «Только зачем, если мимолетная вера проходит сама через неделю максимум?» «Ты не понимаешь», — зачистил артефактор с воодушевлением. «Это прототип, маломощный». Сейчас он действует в радиусе всего сотни метров, может воздействовать примерно на полсотни человек и уничтожать веру, дарованную другим, за последние 5-10 минут. Там все зависит от настроек. Если ты помнишь, что вера зависит от внимания людей, а я сумел перенастроить артефактную часть прибора так, чтобы она очищала краткосрочную память человека, а электронная часть при этом стирает всю информацию с наручей. Помнишь, как призвали монстра в торговом центре? Если бы вы эвакуировали людей, то паника и связанной с ней верой они бы напитали монстра. А с этим устройством вы бы вывели людей, после чего стерли веру, выделившуюся за несколько последних минут. Как результаты люди в безопасности и монстр без подпитки – В дальнейшем, если увеличить мощность, то можно будет уничтожать веру в определенные вещи на огромном расстоянии у множества людей. «Стоп!» — оборвал поток мечтаний и постарался выделить главное. «Ты создал устройство, которое стирает память людей за последние 5-10 минут?» «Это очень грубо!» — возмутился артефактор. «Прибор предназначен для точечного изменения памяти», нацеленного на одного человека. Именно его забывают. Массовая амнезия потребует много энергии, а значит, будет краткосрочной. И оно работает. Вновь вклинился. Схватив прибор, смотрел, как пристроить его к наручу и прикидывал, как можно использовать столь прекрасную вещь. «Нужны полевые испытания, и твоя ситуация идеальна для этого». Шансы того, что прибор взорвется, не больше 12%. На то, что не сработает, около 35%. Но тогда можно будет кое-что подправить. Остальное все на удачу. Пункт со взрывом мне катастрофически не нравился. Но и пользоваться прибором я собирался только в отчаянном случае, поэтому, наконец, установил его на наруч.